Они никогда не добьются успеха в борьбе против трона, — говорил Луи. Мадам Кампан была еще более спокойной и серьезной, чем раньше. «Расскажи мне все. Ничего не скрывай от меня», — просила я ее. «Мадам, в Париже бунты. Толпы людей бродят по улицам, и владельцы забаррикадировали свои магазины. Насилие. «Как я ненавижу его!» – пробормотала я. Дантон произносит речи в саду Пале Рояля. И Демулен тоже. Они сбросили зеленую кокарду, потому что это цвета графа де Артуа. Боюсь, что они ненавидят Артуа почти так же, как и меня. Мне стало грустно, когда я вспомнила о тех, расточительных авантюрах, которые мы делали с ним вместе. Мадам, они выбрали цвета месье Орлянского, красный, белый, синий. Они требуют восстановления в должности Никера и маршируют по улицам с бюстами Никера и герцога Орлянского. Значит, теперь они герои. А Луиз снова изменил мнение. Теперь он решил, что необходимы твердые действия. Он призовет военных. Он пошлет гарнизоны бассилию. Генеральные штаты необходимо распустить. Но укрепляя гарнизонами Басселию, король отдал приказ, чтобы они не использовали ружье против народа. Я никогда не забуду ту ночь 14 июля. Жаркий знойный день подошел к концу, и мы удалились в свои апартаменты. Я не могла заснуть, как я была не похожа на Луи. Его отдых, казалось, ничто не могло потревожить. Но когда прибыл посыльный, его пришлось разбудить. Это был герцог де Ларшфуко де Лянку. Он поспешно приехал из Парижа, чтобы рассказать нам ужасную историю. Его лицо было пепельного цвета. Его голос дрожал. Я слышала, как он кричал, чтобы его провели к королю. Тогда я встала и накинула платье. Королевские слуги возражали. «Король находится в постели», говорили они. «Его нельзя беспокоить в такой час». Потом Я услышала немногословный ответ Лянкура. «Немедленно разбудите короля! Я должен видеть короля!» Герцог вошел в спальню. В «Сир!» «Народ штурмовал Бастилию!» — воскликнул он. Луи сел в кровати, протирая глаза со сна. «Бастилию?» — пробормотал он. «Они взяли Бастилию, Сир!» А комендант... Они убили Долане, сир. Они прошествовали в тюрьму с его головой на пике. Это, кажется, похож на восстание, сказал король. Нет, сир, серьезно ответил герцог. Это революция. Глава двадцать первая. Друзья покидают Версаль. «Я сам поспешил к вам. Я и вся нация должны стать целым и единым. Такова моя воля. И в полной уверенности в любви и верности своих подданных я отдал приказ вывести войска из Парижа и Версаля». Людовик XVI Национальной Ассамблеи Потом на балконе появилась королева. «Ах!» — сказала женщина в уале в не герцогини? Нет, ответил мужчина, но она все еще в Версале. Она работает под землей, словно крот. Но мы узнаем, как достать ее оттуда. Я подумала, что мой долг пересказать королеве диалог этих двух незнакомых людей. Мемуары Мадам Кампан Прощай, Самая дорогая из моих подруг. Это ужасное, но необходимое слово. Прощай.